12. В обед Гриша с Анкой составляли план оперативно разыскных мероприятий на бревне у дома номер пять. Помирились они еще с утра. Анка пришла и сказала, что знает, что Кир с ребятами на него напали, и ей очень жаль. А Гриша сначала ответил, что напали и напали, зато он с волком здорово отделал этих придурков, а потом все-таки извинился за дуру и «пошла ты», И они помирились. Гриша рассказал Анке свой план — провести расследование и доказать, что его семья не имеет никакого отношения к исчезновению старой Анны. Она его горячо поддержала. И вот они сидели на бревне. Волк лежал на траве рядом, высунув язык и с удовольствием разглядывал гавкающую, но не вылезающую из своего двора большую черную дворнягу. Как искать Анну, мнения разделились. Гриша предлагал добыть какой-нибудь предмет ее одежды и уговорить волка найти ее в лесу. Желательно живой, но это как получится. Сложность была только в том, чтобы уговорить волка участвовать в поисках. Анка предлагала опросить соседей и найти свидетелей, которые видели, как она уходила в лес одна. Ребята спорили, когда из дома напротив вышла тетка, С раздражением посмотрела на ребят, хотела что-то сказать, но, увидев, волка передумала. Тетка закрыла калитку и пошла вверх по улице. Гриша задумчиво смотрел ей вслед. «Это та самая тетка, которая приходила к вам с мамой и говорила, что тебе не стоит со мной дружить?» — спросила Нанку. «Ага. Может, ее расспросить поподробнее о том дне, когда бабка Кира пропала?» Может, она знает что-то? Не будет она с нами разговаривать. Анка вздохнула. Она тогда пришла к маме и сказала, что разговор не для детских ушей, что при мне она ничего рассказывать не будет, и мама меня сразу отправила в мою комнату. «Жаль», — сказал Гриша. «Знаешь», — сказала Анка, — «она упоминала Стефанию». «Это бабка Кира. Бабка Жанна». «Вторая бабка, дурень. Мама-мама, Кира. Сама дурень. А что за Стефания? Из какого она дома?» «Вон из того, синего, с заброшенным полисадником. Она старая совсем, из дома почти не выходит. Я один раз только ее видела, она на крыльце сидела. И несколько раз видела, как мать Кира к ней заходит с сумками, видимо, продукты ей носят». «Ого», — сказал Гриша, — Я думал, там не живет никто. Хотел в тот дом как-нибудь залезть. Может, попробуем с ней поговорить? Вдруг она что-то знает. А что мы ей скажем? Что-нибудь. Анка спрыгнула с бревен. Волк встал и посмотрел на ребят, поняв, что сейчас они куда-то пойдут. Гриша спустился, погладил волка по загривку. Тот рыкнул, но отходить не стал. В дверь пришлось стучать долго. Гриша с Анкой уже решили, что в доме никого нет, и направились по заросшей одуванчиками тропинке обратно к калитке, когда послышались шаркающие шаги, и дверь распахнулась. На пороге стояла старуха в махровом халате, на вид которому лет было не меньше, чем ей самой. Седые жидкие волосы женщины висели сосульками. Рука — Держащаяся за дверную ручку немного тряслась. Старуха щурилась, глядя на ребят. Это кто здесь? Кир, ты что ли? Навещаешь бабку? Вот обрадовал. Сказал Гриша. Да, выпалила Анка. А я его подруга. Вот решили вас навестить. «Ой, здорово! Ну, заходите, заходите быстрее, сквозь дня, ок, с улицы. Холодно!» На улице светило солнце, но в доме действительно было холодно. Хуже холода был только запах. Гриша никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Даже в заброшенных домах в шижне пахло приятнее. Волк тоже попытался зайти внутрь, но старуха оттолкнула его ногой, И он нисколько не удивившись фыркнул и остался лежать поперек перекошенного крыльца. Какая здоровая псина, сказала старуха. Это тебе мамка подарила. Нет, я его сам нашел. Он маленький еще был, потом вырос. Он хотел добавить, что это польская овчарка, и обычно такие собаки снимаются в кино, но Анка ткнула его в бок, и он промолчал. Первой комнатой была кухня с многочисленными шкафчиками, плитой и небольшим столом и стены, покрытым клеенкой в цветочек. Сбоку стоял большой, новенький, сверкающий холодильник, который на этой кухне выглядел инопланетной тарелкой, по ошибке приземлившейся посреди деревни. Старуха предложила ребятам молока и достала из холодильника трехлитровую банку. Руки у нее тряслись так, что она чуть ее не уронила. Анка вскочила со стула и перехватила банку. — Хорошая девочка, — сказала старуха. — Налей молока нам. Стаканы там возьми, рядом с раковиной. Она опустилась на стул и, прищурившись, уставилась на Гришу. Теперь у нее тряслись не только руки, но и все тело. Было видно, что попытка налить молока отняла у нее все силы. Нужно было что-то сказать. Гриша редко общался с незнакомыми людьми, а Анка, как назло, все возилась рядом с раковиной, перебирая стаканы. — Что бы я сказал, если бы я был не я, а моя тетя? Слова пришли сами собой. — Как вы себя чувствуете? — Да как, — сказала старуха. — Живу помаленьку. Мать твоя заходила, вчера молоко принесла, посидела пять минут и убежала, дела у нее. Совсем меня не навещает. Раньше как было? Родители — это святое. Вот я за своей матерью до последнего вздоха ее ухаживала, полы за ней мыла, а мамашка твоя... Анка все возилась со стаканами, а старуха все говорила. Гриша думал, как повернуть разговор в нужную сторону. Анка вернулась, открыла холодильник, поставила туда банку молока и села за стол. Стаканы она не принесла. «Врач приезжал, сказал, что все у меня с давлением в порядке. Да как в порядке, если я или дышу, голова болит все время. А как на улице плохая погода, вот как сегодня, с кровати встать не могу. Врач молодой, он не понимает, куда ему понять, вчера институт закончил и давай работать. Что он в наших стариковских болезнях понимает?» «Может, вам другого врача позвать?» — встряла Анка. «В больнице отличная женщина работает. Ясновидящая. Бабушке моей очень помогла». «Не надо к этой женщине ходить. Ты что?» — сказала старуха и схватила Анку за руку. «Вы с ума, что ли, все сошли? Передай своей бабке, чтобы не обращалась к ней. Врет она все. Передай бабке, чтобы близко к ней не подходила». «Ой, да все понимают, что никакая она не ясновидящая, что про это она врет», — сказала Анка. «Но людям она и правда помогает. Бабушку мою вылечила». «Врет она не про то, что ясновидящая. Врет она про то, что она человек», — сказала старуха. «Вы слепые все, будто ничего не замечаете». Руки у нее тряслись. Стол ходил ходуном. Тарелки дребезжали. Смысленный не человек? А кто?» — удивился Гриша. «Я думаю», — старуха стала говорить тише, «что лишачиха она. Вся семья у них лешие. Не люди они». «Чего?» — громко сказал Гриша. Анка пнула его под столом. Он посмотрел на нее ошарашенно, и сразу переключился на старуху. «Что вы вынес?» Анка ударила его снова, и он замолчал. «Послушай, сынок, умоляю тебя», — говорила старуха, «держись подальше от них и от пацана их, и к лесу не приближайся больше. Нельзя в лес теперь заходить. Они глаза отведут, ты к деревне обратно не выйдешь. В деревню-то они слабые». В полную силу входят, когда в лесу окажутся, и вот там ты от них уже не спрячешься. Ты не видел такое раньше, не понимаешь, что они такое. Для тебя это бабкины сказки, но это не сказки. Я слышала о таком, я сразу поняла, кто они. «Я и бабке не твоей говорил не связываться. Я заклинала ее. Она приходила. Я говорил, берите пацана и бегите куда угодно. Если это снова они, бежать надо». А она отмахнулась. и «Вот где она теперь? Исчезла». «Нет никаких леших», — сказал Гриша. «Разве бывают лешие женщины?» С искренним интересом уточнила Анка. Бывают, ответила старуха. И женщины лешие бывают, и дети у леших бывают. Это сказки все, что лешие, по одному в лесу живут. Бывают и одиночки, но часто они живут большими семьями, как обычные люди. Муж, жена, дети. Своих детей они иметь не могут, поэтому воруют младенцев из окрестных деревень. А если не захотят местные отдавать им своих детей, или если еще как разозлят, то мог ты деревню поджечь. Никого не пощадят. Жалости в них нет. Людей они ненавидят. Боюсь, здесь скоро, как в Шижне будет. Знаете же, что с Шижней случилось? Тебе бабка сто раз, наверное, рассказывала. — Колдунья там была? — спросил Гриша. Какая колдунья! Нет никаких колдуней. Про колдуньи, как рассказки. В шижню лешие пришли, хотели детей забрать, местные сопротивляться стали. Вот они дома и спалили. а детей лешие все равно забрали. Бабка Анна твоя все видела. Она молодой была, глупой, чудом спаслась, и отца твоего спасла. Один он из детей той деревни, с родителями, остался. Остальных лешие забрали. Она не рассказывала тебе ни разу, что ли? «Точно. Старая Анна же была из Шижни», — вспомнил Гриша слова Кира. «А зачем лешим дети?» — спросила Анка. «Чтобы их тоже в леших превратить. Им же нужно род свой продолжать, а детей своих они иметь не могут. Они...» Ребенка заберут, в лесу его вырастить, воспитают, и он тоже в лешего превратится. Анка посмотрела на Гришу и улыбнулась, мол, вот это бред. Но Гриша вспомнил несколько историй из своего детства, и ему стало страшно. Возможно, старуха говорила, не такой уж и бред. — А почему вы думаете, что моя... — Эти люди лешие, — спросил Гриша. — Я сначала сомневалась. Рассказали мне про них. Я подумала, ну, заняли чужой дом, значит, живут, работают, черт с ними, пусть занимают, все равно ж пустовал. Они дом хоть в порядок привели, ухаживают. Потом мне сказали, что собака у них странная, очень на волка похожа, огромная, с янтарными глазами. Тут я уже заподозрила. Ни один нормальный человек волка держать не будет и к детям не подпустит. Да и разве волк будет обычным людям прислуживать? «Да какой там прислуживать? Вы бы его видели!» — хихикнула Анка. Гриша недовольно посмотрел на нее и махнул рукой. «Не мешай». «Но потом...» «Про сына их мне рассказали», — продолжила старуха, «что чудной мальчик он, будто с луны свалился, фильмов не знает, телефона нет, что такое интернет не знает. уж любая старуха слышала про интернет, а он слова даже такого не знал. Удивился, спросил, что это». Про телевизор всем рассказывал, будто только что его впервые увидел. В лес ходит один. Родители на это внимание не обращают, хотя не пьяницы, вроде приличные люди, одеты нормально. Мужики крепкие, работящие. Какие приличные люди отпустят маленького сына в лесу одного играть? Все знают, что в этом лесу заблудиться и сгинуть проще простого. — «Значит, знают, что не потеряется он». Я тогда уже начала говорить, что лучше от этих людей подальше держаться и детей своих к ним не подпускать, что странные они. А потом эта тетка их, якобы ясновидящая, крестинку нашла. И тогда все совсем понятно стало. «Какую еще крестинку?» Спросил Гриша. С каждым словом старухи ему становилось все хуже. Правду она говорила. Правду. Он давно понимал, что отличается от местных ребят, но думал дело в том, что у него телевизор только сейчас появился. Девчонка Макаровых Кристинка в лесу от родителей отошла и заблудилась. Они побежали к лешим этим, хотели попросить собак и девчонку поискать. Тетка их врала, что собака обученная, дрессированная. Но тетка без собаки пошла девчонку искать и нашла. «Как?» — нетерпеливо спросила Анка. По ее лицу Гриша видел, что даже она стала относиться к сумасшедшей истории старухи будто бы всерьез. Она стала притворяться, будто видит в воздухе нить золотую, и та ведет ее через лес прямо к девочке но Макаров сказал, что видно было, врет. Она изображала, будто видит нить, а сама на землю посматривала и по следам будто шла. Только Макаров сам охотник и никаких следов на земле не видел. Невозможно там было следы увидеть. Какие следы от девчонки трехлетней, она же весит как пух. Но она точно что-то видела, потому что они напрямик к девочке вышли. «Человек на такое не способен». После этого слухи поползли, что она и правда ясновидящая, или, по крайней мере, способности какие-то имеет. И к ней потянулись люди. «Идиоты не понимают, с кем связываются. Ты передай своей бабке, чтобы не подходила к ней!» Старуха схватила Анку за руку. «Передай! Лешие людей ненавидят, помогать в жизни не будут». Не понимает никто пока, зачем она людям помогает и что потом потребует взамен. «Да она ж зарабатывает на этом», — сказала Анка. «Мама моя посчитала, сколько к ней приходят и сколько примерно платят. Сказала, что она в Москве таких денег не зарабатывает. Хоть тоже в ведьму подавайся». «Не нужны лешим деньги. Ты глупая, что ли, совсем? Они дарами леса кормятся. Деньги им интересные. Что-то другое им нужно. Только не говорят они пока что. Бежать вам надо отсюда, пока не вышло, как в Шижне. Детей они попросят, а если откажутся люди отдавать им своих детей по-хорошему, спалят всю деревню. Противостоять им невозможно. Не люди это, ни жалости, ни совести у них нет. Одна лишь... Ненависть и презрение к людям. Это только в сказках леший помочь может. В сказках только. Анка аккуратно отобрала у старухи свою руку и посмотрела на Гришу. Он разглядывал тусклые цветочки на клеенке на столе. — Я монстр, — думал он. — Мы монстры. Моя семья... Нечисть, не люди. И мама моя монстром была. На Анку он боялся даже поднять глаза. Гриша издалека заметил машину отца и дяди. Еще пару часов назад он бы страшно обрадовался. Но сейчас ему было плевать. Дядя Саша с бабушкой сидели на крыльце и о чем-то тихо говорили. Гриша проскользнул между ними в дом, стараясь не смотреть, но все равно зацепился взглядом за длинный белый шрам на руке дяди. «Малой!» — окликнул его дядя Саша. «На охоту на выходных идем! Ты с нами?» «Нет», — ответил Гриша и зашел в дом. Он услышал, как дядя сказал бабушке. «Что это с ним?» А бабушка пробурчала в ответ, что-то неразборчивое. Танечка возилась с плюшевым кроликом в своем огороженном загончике в большой комнате. Увидев Гришу, она заулыбалась, загукала и поползла к прутьям загончика. Гриша посмотрел на нее, и ему стало тошно. Он прошел в свою комнату, лег на кровать и закутался в одеяло. Мысли скакали, наслаивались, бились одна другую, пока он не провалился в сон. Проснулся Гриша от того, что его лицо трогали. Он открыл глаза, увидел чудовище с коричневой шерстью и клыками, тянущее лапу с черными длинными когтями к его лицу, закричал и дернулся. Оперся спиной о ковер легнул чудовище ногой, но то скрутило его и наклонилось так близко, что он зажмурился от ужаса и закричал. «Да у тебя жар!» — сказала чудовище голосом бабушки. «Тихо! Ты чего вопишь?» Грипп, что ли, подхватил? Ох, ну не было печали. Следующие пять дней Гриша запомнил урывками. В его комнате попеременно появлялись тетя, бабушка, отец, мать, дядя и чудовища. Они трогали его, щипали, тыкали палкой. Тетя заставляла его сесть и, держа рукой за шею, вливала в него зеленую горькую жидкость — яд. Гриша бил рукой по стакану с ядом, стакан опрокидывался и зеленый яд разливался по всей кровати. Гриша плакал. Чудовище принимало форму то тети, то бабушки, то его матери. Один раз чудовище стало Гришей. Он видел себя как в зеркале, но глаза его были очень злые. Гриша швырнул в Гришу подушкой. Болеет, слышал он голос бабушки сквозь сон. Не стоит к нему заходить, заразишься еще. «Анка», — думал Гриша, — «не заходи сюда, не заходи. Они убьют тебя, убьют и съедят. Не заходи». Он открыл глаза. Волоса Анки больше не было. На кровати сидела тетя, в руках у нее была миска. «Поешь, легче станет», — сказала тетя и протянула, — Вкусно пахнущую ложку. Гриша одним глотком проглотил содержимое. «Нравится?» Сварила супчик из твоей анки. Зря девчонка стала совать нос в наши дела. Тетя наклонила миску. Гриша увидел, что в ней плавают куски мяса. Тетя захохотала, зачерпнула ложку и поднесла к лицу Гриши. «Открывай ротик. Летит самолетик!» — Гриша закричал. Он проснулся ночью. В поселке было тихо. Скинул с одной ноги мокрое одеяло. Стало прохладнее. Жар больше так не давил. Дверь была приоткрыта, и мальчик услышал, как в большой комнате разговаривают люди. Встретили, сказали, что знаем, зачем она приехала, и предложили отвезти к дочери. Она и села сразу, вопросов даже не задавала. Говорил голос отца. — Все, как ты сказала, в девять ровно стояла там. А чего она на крышу остановки-то смотрела? — Я ей сказала, что в девять голубка на крышу остановки сядет и укажет путь, — говорил голос тети. — Вас видел кто? — спросил голос бабушки. Мне не было там никого. Гриша провалился в сон.